Глава 8. Сонная система так и не разрешила ситуацию с моим затыком, продолжая то ли недоверчиво пробовать мой тир на свой гнилой клык, то ли просто забыв о гоблине Одик хренам. Я стерпел и промолчал. Каждому из моих бойцов присудили гражданство Дублина-5, заодно тут же выдав по дополнительной единице репрейта, тем самым доведя его у каждого до двух, а у Река почему-то аж до трех. Я стерпел и промолчал. Сонно прокудахтов про их великое предназначение, система выдала каждому из моих гоблинов комплект одежды, состоящий из черных, из сука реально крепких футболки, просторных штанов с карманами, Русов, носков, бейсболки, поясного ремня, поясной сумки, десяти песо и крепких ботинок на толстой мощной подошве. Само собой, сука, с металлическими накладками на носах, что так хорошо знакомы моим зубам. Я стерпел, я промолчал. Через полчаса приземлившийся малый грузовой дрон, старый и облезлый, привез каждому из моих гоблинов по ножу производства «Бункер СНАП». Модель Зубр 3 и крепкому брезентовому объемному рюкзаку счастливый сурвер. После чего дрон подтянул болтающуюся под брюхом сетку и механическим голосом проскрежетал, что сурверский малый промышленный филиал Постап промсурф выражает прибывшим героям свое уважение и желает им боевой удачи. Я стерпел, я промолчал. Нож хороший, кстати. Понимаю, почему побагровевшая САКа чуть не сдохла от моего ласкового хвата за горло, но ни нож, ни рюкзак подарить не захотела. Остальные разбежались. Но я молчал. Молчал. Группировка риториков в бездны, озвучивающая свои решения медовым голосом и приторной Харией Пиквика, вдруг оповестила что командование над спасательным отрядом они берут в свои надежные железные руки. «Я стерпел», «Я промолчал». Следом они объявили, что вместе с нами отправят солидное подкрепление числом в 30 собранных в единую группу мохнатых рыл. Из этой тридцатки лишь 10 были из группировки риториков, а остальные 20 являлись непрекаянными городскими, Примкнувшими после обещания солидной денежной награды. По словам Пиквика, в бою хоть однажды побывал каждый из них. Но надо же, сука, как круто звучит, каждый побывал в бою хоть однажды. В бою побывать можно по-разному. Кто-то, несмотря на раны, продолжает наступление или ожесточенно обороняется, а кто-то с визгом убегает через пару минут после начала перестрелки или резни. Но я стерпел. Я промолчал. На нас всех риторики выделили две единицы транспортника. Жалкое подобие внедорожника с вместимостью в восемь упакованных в снарягу гоблинов и грузовой тягач, тянущий за собой железный самодельный кунг. При этом мой отряд, приободрившийся от моего угрюмого молчания, Пиквик назначил на окутанный дымом грузовик. А дымом он был окутан по невероятной причине. Это была газогенераторная модифицированная машина производства все того же бункер-снаба. Модифицированная, улучшенная и все такое. Модели Termitter 17 м В целом все охренительно. Могучая стальная рама, легко бронированная вместительная кабина с двойным рядом сидений, шесть колес, плюс еще две пары на слишком длинном кунге. Грузовик снабжен радиопередатчиком, хорошими аккумуляторами, тремя размещенными на крыше солнечными панелями, длинной антенной. Да, в общем, хорошая машина. Но на дровах! Мать ее! В закутке между кунгами кабиной стояла настоящая печь, куда специальная команда из двух чумазых гоблинов подбрасывала дрова. Дым столбом! Движок ревет! Ладно. «Для рабочей техники все норм, но не для военной же! Столб дыма в небеса посылаем, чтобы вражеским минометам легче наводиться было!» Но я стерпел. Я промолчал. Хотя в этот момент мне уже стоило раскрыть пасть и начать говорить, например, о том, что вот я тут полный новичок и вообще впервые вижу мутатер но мне хватило десяти минут на гребне стены, чтобы понять, каким именно маршрутом попрет здоровенный, неповоротливый, чересчур длинный грузовик. Ведь тут все завалено. Это долбанные руины, и я видел лишь два расчищенных маршрута, причем ведущих в противоположные стороны. Но ведь все в округе знают, в какой стороне находится их сраный каменный коротыш. Тут даже преследовать не надо. Достаточно заложить штуки четыре дистанционно управляемых или просто нажимных мин и спокойно ждать приближения спасательного конвоя. Но я молчал. По очень простой причине. Пиквик воспарил. Простой администратор заучка вдруг получил шанс стать настоящим спасителем для тех, кто его на этот важный и скучный пост назначил. Пиквик летал между машинами подтянутым прилизанным мотыльком со строгим выражением чисто выбритого хлебала. И ведь он действительно верит в себя, действительно считает себя умным, вежливым, деловым, но не понимает, что есть в этой гребаной жизни такие сферы, где его опыт не стоит ровным счетом ничего. Сферы, где плещет кровь, булькает гной и с треском рвутся жопы чересчур смелых. Поэтому я терпел и молчал, как каждый крепко битый судьбой гоблин, зная, что жизнь быстро и жестко расставит все по своим местам. Но со своими я переговорил, приказав каждому из них выжить, в героя не лезть, никого левого не спасать, в приоритете держать сохранение необходимой для операции техники. Каждый получил свою позицию на кунге. И когда осмелевший пиквик попробовал что-то там рассудительно заметить, я коротко на него глянул, и он поспешно отошел, что-то бубня про необходимость срочно проверить запасы питьевой воды и изотоников. После этого я пнул, засмотревшегося на сочную бобенку орка, и напомнил ушлюбку, что одной из его задач является отпугивание от меня надоедливой машкары. Орк внял. И больше пиквик ко мне не подходил. Защитное снаряжение нам выдали. Поношенные, многократно пробитые пулями, исполосованные когтями или чем-то сильно на них похожим. Я не возражал. После проверки убедился, что все надежно починено. Оружием обошлись личным. У каждого по револьверу или пистолету. На всех три х-стрела, четыре дробовика, винтовки и автомат. Боеприпасов было в обрез но их нам выдали без проблем. А как только я проверил оружие в импровизированном тире, в темпе всадив в каждую из мишеней порошку, от риториков притащили еще ящик патронов и две однозарядные винтовки неплохого калибра. Пока делили оружие и снарягу, пока проверяли лекарства и заливались шизой и витаминами, я уже не молчал то и дело подтягивая к себе кого-нибудь из пробегающих мимо гоблинов и задавая вопросы. Одновременно я наблюдал за пиквиком, искренне надеясь, что этот сугубо гражданский тип не совершит главной ошибки. Но когда он снял пиджак и начал прямо на рубашку натягивать броник, давая понять, что отправляется с нами, я понял, что все совсем дерьмово. И удвоил количество задаваемых вопросов. Где и как получить медицину? Как дорого? Бывает ли бесплатно? Существует ли доставка полевой медицины к полю боя? Или есть ли возможность экстренной эвакуации тяжелораненых? Это бесплатно? Мутанты. Да я понял, что они до жопы страшные и кровожадные. А точнее, как выглядят? Как быстро бегают? Почему они мутанты, а не просто, скажем, твари или призмы? Кто такие призмы? Проехали, гоблин. Расскажи подробней об упомянутых двухголовых. Вопросы вылетали из меня со скоростью автоматных выстрелов. Мои гоблины внимательно слушали, а порой задавали собственные вопросы, помогая выдавливать из источников инфуда капли. Забив пару подарочных рюкзаков жратвой от старухи Болруг, Что выдало не химическое дерьмо в ярких пачках, а странную крупную крупу, копченое сало и вяленое крысиное мясо. Мы добавили к этому три канистры питьевой воды. За все расплатились всем понемногу. Я знал, что переплачиваю и делал это осознанно. Я налаживал связи, понимая, что нам придется вернуться в Дублин-5. Я уже успел оценить размеры Мутатерра и понял многое. К тому же я не забывал, что еще не получил третий контейнер и знал, что легче всего это сделать здесь, считай, на окраинной территории мира Формос. Если здесь все как там, значит, самое густое и едкое дерьмо нас ждет впереди, ближе к середке гнилого фрукта. Еще через полчаса мы заняли свои места и взревевший движком термит тронулся вслед за бесшумным внедорожником. Пройдя мимо недостроенной стены, мы обогнули зияющую дырами монолитную бетонную постройку и по широкому расчищенному проходу двинулись к двум зданиям, к входной арке Мутатерра. Неумело бегущий, странно подпрыгивающий на каждом шагу гоблин в слишком большой для него снаряге Примчался за несколько минут до того, как мы поравнялись с двумя авангардными башнями Дублина 5. Задыхаясь так, будто пробежал километров 15 в нехилом темпе, Гоблин просипел. «Лидер отряда Пиквик! Желает тебя видеть, наемник Коди!» «Раз хочет, увидит!» Благосклонно кивнул я, не глядя на Гоблина, но во все глаза пялись на два максимально защищенных сторожевых здания. «Он знает!» куда тащить свою лидерскую задницу, верно?» «Верно!» – бодро кивнул отдышавшийся солдатик и снова поперхнулся. «Что? Что слышал?» – заревел орк и впечатал подошву ботинка в бронежилет гонца. Того снесло с подножки кабины грузовика и впечатало жопой в передавленной тяжелой техникой гравий, уверенно заявляющий, что по нему катались не только колесные, Но и гусеничные средства передвижения. Впрочем, уже через минуту я увидел эти средства: два стоящих бок о бок дымящихся монстра, опять газогенераторы и заодно топливосборщики, бульдозер и экскаватор, пыхтя парами и срыгая дым, занимались затаскиванием целой груды мелких бревен, на просевшую под тяжестью грузовую платформу. И ведь не сказать, что техника гражданская, никаких стекол а лишь сплошной металл и узкие щели бойниц. Причем большая их часть предусмотрительно закрыта броневыми заслонками. Уж лучше парить жопу в духоте, чем словить с ракой вражескую пулю. Сидящие за рычагами управления хорошо понимали эту простенькую истину. На крыше бульдозера зачехленный тяжелый пулемет. Глянув на него, я скривился, чувствуя, как теряю уважение к здешним. «А чего рожу морщишь, солдат?» Вопрос задал сидящий на придорожном отвале седенький гоблин в настолько неприглядном простеньком черном плаще, что сразу становилось интересно, чего этот кусок дерьмовой ткани так идеально выглажен, равно как и виднейшиеся из-под него форменные черные брюки. Сапоги тоже виды видали. Но пыли на них удивительно немного, а голенища поблескивают свежим глянцем. Голос задавшего вопрос старика прозвучал из кабины грузовика, а сам гоблин держал у губ черную коробку массивного передатчика со свисающей антенной. Открытый канал связи. И водитель грузовика должен был открыть его, увидев сигнал придорожного чудика, спокойно глотающего пыль из-под наших колес. В окошко я и ответил. «Еще больше тросов намотали бы на пулемет. Не стрелять же из него!» Сиденький гоблин чуток привстал, глянул на бульдозер и молча кивнул мне, после чего пружинисто выпрямил ноги и легкой труссой направился к рычащей технике. В передатчике прозвучало его искренне огорченное «Когда уже вдолблю дебилам?» «Да никогда!» Там в бульдозере пусть умелые, но все же обычные работяги, что больше всего боятся угробить, или просрать какую-нибудь ценную хреновину, приклепанную к доверенной технике. К чему рисковать, если можно и без того зачехленный крупнокалиберный пулемет на всякий случай закрыть еще куском толстого брезента и умотать все это дело тонким тросом? Попробуй теперь в случае нужды оперативно открыть заградительный огонь. Зато можно не бояться отлетающих камней и пыли, да? И кто этот хрен... Поинтересовался я у водителя, чуть переступив на длинные подножки и сместив Река в сторону. С крыши кабины свесила голову Сака, тоже заинтересовавший с дедушкой. Грузовик рыкнул и вильнул. Закашлившийся водила замотал башкой от избытка эмоций, и за него ответил сидящий рядом боец в армейской каске. «Это тебе не хрен, а генерал Тугнарир!» «Группировка ночных гадюк в отставке, теперь командующий аркой и прилегающей территорией!» «Генерал!» – протянул я. «Если генералы дороги равняют, то кто у вас крыши чинит, а?» «Ты за языком следи!» – посоветовал мне откашлившийся водила и опять мотнул башкой. «Видишь?» «Вижу», – ответил я, выворачивая шею и глядя на неуклюже бегущего пиквика, старающегося поправить воротник, виднеющийся над броником рубахи. Администратор спешил к генералу в отставке. А как добежал, продемонстрировав уважение, а ведь мог бы и лихо тормознуть внедорожник рядом, заставив дедушку покашлять матерно, склонил голову пониже и тихо заговорил. Передатчик генерала был уже вырублен, И суть разговора мы не услышали, но тут и так все понятно. По чуток под обострастной позе пиквика все видно отчетливо. Считай, младший дает доклад уважаемому старшему, заодно спрашивая ценного совета. Повысив голос, Сака пискляво выдала. «Идем мы старче мутантов бить, к каменному. Благослови на битву у яйца левого». И будут ли советы мудрые на тот счет? Будут, сынок. Не бей по яйцу правому, не бей по яйцу левому, а херач по хрену каменному». «Уймитесь!» прошипел водитель, а враз, ставшая слюнявой пасть и выпученные глаза дали понять о всей силе его душевного потрясения. «Это герой Тугнарир, а ты...» А я? С огромным интересом поинтересовался я. А ты? Тебе знает кто. Отличился разве тем, что прикончил банду без многого стагга? Да и то, наверное, ты не один был. Не один, согласился я. Мне зуб помогал. Какой еще, сука, зуб? Выбитый. Что? Че? Вы все это... вот ты. «Ты конкретно!» «Я?» «Конкретно!» – кивнул я. «Он!» – подтвердила Сака и глянула на соседа водителя. «А чего ты, жирный ушлепок, в мягком кресле едешь, а я башкой о кабину стучусь? Ты что, сука, не джентльмен, мать твою?» «Я?» – изумленно сглотнул ушлепок и покосился на сидящих сзади парней. «Она?» «Да какого хера происходит, ребят? Эти чужаки не просто сопровождение, что ли?» «Да заткнись ты!» – опять зашипел водила. «Ведешь себя как баба!» «Ты что-то против баб имеешь? Хреносос!» – удивилась Сака, в то время как ее нож уже коснулся острием шеи у шлепка. «От тебя сейчас?» «Недобро пахнула сексизмом и мочой, гоблин! Я тебе глотку вскрою!» «И водила из тебя дерьмо!» — заметил Рокс через всю кабину, стоя на противоположной подножке. «Вали нахер! Из-за баранки!» Гренадилу тебе в жопу!» — поддержал его вставший рядом Хорхе. «Пшел нахер!» А ведь гоблин тропический звучит вполне убедительно. И глаза побелели натурально. Ноздри раздутый, набычен. Ствол дробовика со скрежетом вполз внутрь кабины. Резко оторвав руки от баранки, водила чуть ли не заголосил. «Меня посадил сюда, сучий пиквик! А я просто технарь!» «Вот и крути болты на своем месте!» проворчал Рокс, приоткрывая дверцу. «Командир, ты тоже?» «Не», – отозвался я, вытягивая несопротивляющегося водилу на подножку к себе, в то время как его место уже занял старый механик. «Вы с Хорхе внутри. Мы висим снаружи. Помни, если что, не тяните». «Ага!» Смерив взглядом сидящих в кабине притихших незнакомых парней, что не выглядели настоящими вояками даже с большой натяжкой, я тихо предупредил «Не вздумайте геройствовать, гоблины!» Ответом было молчание. И меня такой ответ устроил. Быстро освоившись, Рокс чуть сильнее придавил педаль и взревевший грузовик ускорился вдвое, наплевав на выданные перед отбытием указания Пиквика. Город кончился, и сторожевые башни позади. Мы в полевой обстановке, и администраторы здесь командовать не будут. «Так кто такой герой Тугнарир?» «Не швыряй меня жопой о камни!» — вежливо попросил гоблин. «Жалко жопу!» «Полезешь на Кунг!» «Спасибо! Герой Тугнарир! Он начинал с самых низов, даже ниже!» Он был помощником кошевара при полевой кухне одного из отрядов «Гадюк». И вот генерал в отставке. Все стареют. Он не стар, возразил я. Почему из боевого героя сделали привратника? Ты что? Опека входных башен, честь, ответственность? Ну да. Так почему? Не знаю я. «Говорю же! Повоевал с честью и спокойно вышел в отставку! Его все чтят! Живая легенда! Он сотворил такое, что тебе и не снилось, чужак! Не кидай меня жопой на гравий!» «Вали на Кунг!» – буркнул я и чуть повернулся, глядя на гневно гудящий внедорожник, что спешно догонял нас, поднимая облако пыли. «Какой торопливый!» Рокс недобро глянул в треснутое зеркало заднего вида и чуть двинул руками. Дымящий грузовик тяжело качнулся в сторону, резко сужая пространство между собой и высоким каменным отвалом. Внедорожник поспешно тормознул, и видно, что не слишком опытный водитель излишне резко вдавил тормоз. Кто-то баданул лобешником торпеду. «А машина мне нравится!» Удивленно хмыкнул старый механик, погладив руль. «МГТ, значит? Модифицированный газогенераторный термит? А ну еще разок!» Грузовик подошел еще ближе к отвалу, заставив внедорожник опять отстать. Идущая навстречу упряжка из двух стальных лошадей, тащащих повозку, полную целым кирпичом, неподвижно замерла, в то время как сидящий на кирпичах гоблин-возчик в испуге подпрыгнул и закрыл голову руками, будто это могло защитить от удара многотонной махины. Мы прошли в притирку к упряжке, а в кабине запоздало защелкал передатчик. Я вытянул руку и получил увесистую старинную коробку из черного дырчатого пластика святым тяжелым шнуром. Стоило щелкнуть металлическим тумблером сбоку, и из динамика послышался дрожащий злой голос так и не повзрослевшего умного мальчишки-заучки, что всю жизнь скрывал свою истеричную натуру за завесой ладно сшитых слов, демонстративной сдержанностью и фальшивой вежливостью. «Оди! Подъезжай!» – буркнул я и захлопнул приоткрытое забрало шлема, когда грохочущий и раскачивающийся термит вошел в зону с каменным снегом мелкой-мелкой пылью, почти пудрой, что с готовностью взметнулось и укутало нас удушающим сухим туманом. При этом колеса с плеском шли по глубоким лужам, пеня по чернилую затхлую воду. В нос ударили смешанные запахи сухого камня, дыма и гниения. Догнавший нас внедорожник опасливо пристроился так близко от подножки, будто пиквик не доверял возможностям радиосвязи. Он частично высунулся в окно, поднес к губам передатчик, но я его опередил. «Если еще раз вздумаешь указывать мне, упырок!» Этого хватило, чтобы пиквик завис, так и не сказав ни слова. А я продолжил. «Ты помнишь наш сраный уговор, гоблин? Он был прост. С тебя минимум двойная квота и больше ничего. А с меня спасение угодивших в гнойных херах ваших риториков. Все просто!» Даже для дебилов просто. Но для тебя я повторю, администратор Пиквик. Ты выдаешь мне двойную квоту и не мешаешься у меня под ногами. А я решаю ту небольшую проблему с гнойным херем. Каменным коротышом. Срать я хотел на вашу топологию, буркнул я. Можешь валить обратно в город. Вместе со всей кодлой. Оставьте грузовик и валите. Во время этой краткой беседы я понимал, что наш радиообмен прослушивается многими, другими группировками, просто любопытными гоблинами, что обладали передатчиками. А если канал и был закрыт для большинства, но точно не для того военного старикашки, то все равно среди собранной пиквиком команды ушлепков найдется хоть один, кто постарается незамедлительно передать кому надо всю суть только что закончившегося разговора. Это мне и требовалось. Громкое и чрезмерно самоуверенное заявление от наглого чужака его я только что и сделал. На этом болтовню можно заканчивать. Теперь все будет зависеть только от исхода этой вот вылазки. Если мы сдохнем в процессе спасательной операции, ну, мы сдохнем. И мне будет посрать на насмешливый хохот дублинцев вместо эпитафии. Если же выживем и преуспеем, администратору Пиквику не удастся примазаться к этому делу и оттянуть на себя пахучие влажные лавры. Все восторженно завистливое дерьмо достанется чужакам Дублина 5 к великому разочарованию Пиквика, что явно был дерьмовым солдатом, но неплохим политиком, заранее просчитавшим все возможные выгоды от спасения осажденных риториков при его непосредственном участии. Ведь он громко объявил себя командиром, заранее приписав весь еще не состоявшийся успех лично себе. Только поэтому он и рисковал своей любимой жопой, вытащив ее за пределы безопасного города. И вот теперь я обломал ему всю игру, громогласно заявив, что он мне нахрен не сдался. «И ведь не вернуться теперь!» «Да, гоблин?» Глядя на перекушенную харю администратора Пиквика, что потерял весь свой лоск и напускную невозмутимость, я насмешливо ухмыльнулся и забросил передатчик обратно в кабину, давая понять, что разговор окончен. У него остался лишь один шанс выступить в роли усталого победителя, если он и спасенные вернутся в город без кучки наглых чужаков. Кто-то когда-то сказал, что историю пишут победители. Не Это не так. Историю пишут выжившие, изменяя ее под себя, как им хочется. Пиквик махнул рукой, отвернул Хариот, цепляя на переносицу солнцезащитные очки. Внедорожник ускорился и вскоре пошел впереди, накрывая нас не слишком густым хвостом белесой пыли. Расчищенное пространство позволяло и у водителя хватило мозгов отойти чуть в сторону, чтобы не застилать нам видимость. Поплотнее прихлопнув забрало, я прижался боком к теплой броне кабины и замер на трясущейся подножке, контролируя свой участок стиснувших нас руин. Первых здешних мутантов мы увидели только через час пути, и они представляли собой кучу уже начавшего вонять дохлого мяса. Учитывая габариты техники, двигаться мы могли по предельно предсказуемому маршруту что к этому моменту представлял собой бетонный каньон с высящимися над ним стенами разрушенных зданий. Подорвать такую коробку и обрушить вниз ничего не стоит даже для не слишком опытного взрывника. Но все было тихо, пока мы не добрались до кучи дохлятины. Головная машина прошла мимо, коротко вякнув что-то приказное по передатчику. К кому обращались эти ушлепки, раз они никем не командуют? Повинуясь моему приказу, Рокс вдавил педаль тормоза. Я спрыгнул первым, за мной последовал каппа, чуть ли не подталкивая перед собой парочку городских гоблинов, которым он весь прошлый час что-то тихо и монотонно втолковывал. Вскоре вокруг лейтенанта уже оказалась целая кучка жадных слушателей. Остановившись, я ткнул ботинком откатившуюся от кучи тел отрубленную голову. Вонь разложения забила ноздри, Мелкие твари списком бросились в сторону, унося с собой огромные куски полупрозрачной студенистой плоти, что буквально растекалось и шлепалось кусками в пыль. Даже запах странный и при этом почему-то знакомый. И речь не о сладковатой и тошнотворной воне разложения. Тут что-то химическое. Но пока меня больше интересовал потенциальный противник. Хватило пары секунд, чтобы понять главное – как и следовало ожидать, некогда это были люди. Смерть и разложение уже успели наложить свой отпечаток, искажая картину так же хорошо, как обильная косметика искажает лицо старой шлюхи, но основное разглядеть удалось без проблем. Их тела походили на кожистые волосатые влажные шары, что были плотно впихнуты в сетчатый мешок в форме обычного тела. Впихивали изо всех сил – и поэтому конечности превратились в раздутые мясные колонны с несуразно мелкими ступнями и кистями. Тела были похожи на оплывший от жары шоколадный батончик, который сейчас с аппетитом поглощала стоящая рядом с машиной Сака, намеренно демонстрируя свою крутизну и похебизм. Каппа с Сакой уже приступили к своим главным задачам, в то время как Рек продолжал крепко держаться за дробовик и зло попердывать в ожидании врага. Лишние руки, гигантские опухоли на плечах, шеях и отрубленных головах. Окрас кожи почти у всех сейчас серой, но при жизни эти гоблины явно могли похвастаться практически любым цветом. От харь мало что осталось. Зверь в первую очередь обгладывает их. Но понятно, что вместо лиц у них было очередное нагромождение бугров и шишек с узкими щелками сейчас выеденных глаз. Каждое тело лишено головы, они отрублены одним ударом, как мне только что поведал Каппа, успевший изучить несколько шейных срезов. Куча дохлого вспухшего мяса. При этом я не увидел ничего, что можно было бы отнести к насекомоподобным призмам. По сравнению с этим убожеством призмы Франциска II были вершиной генетических манипуляций. На кой хрен? Первый раз этот вопрос возник у меня, когда мне описали тех с кем придется столкнуться в этой бетонной клоаке. На кой хрен такие мутации, если они ни хрена не помогают в бою? Изначально я ожидал, что здешние твари будут бронированы, невероятно быстры и убийственно сильны, обладая при этом разумом и целым набором особых боевых умений. Вспомнить хотя бы Хвана. Сам себе жопу не подотрет. Зато за секунды может нашинковать целую деревню в Сашими. Эти вот тоже вряд ли смогут себе сраку почистить. Но и в реальном бою они полное говно. И это уже не мое мнение. Я его пока не имею. Это мнение едущих с нами гоблинов и тех, кто остался в городе. И все они прежде выходили в рейды и убивали мутантов. На кой хрен такая вот принудительная призмация? От нее нет толка. Чисто как наказание? Возможно. Возможно. Я перевел взгляд чуть в сторону. Там находилась наполовину утопленная в земле бетонная плита перекрытия. Она вся была залита черной кровью и покрыта огромным количеством насыщающихся насекомых. Судя по количеству крови и черной копели вокруг, именно там был убит каждый из лежащих в этой куче мутантов. И вряд ли эти твари вдруг решили бы подставить шеи под тесаки одного из боевых отрядов Дублина-5. Тут прямо пахло фатализмом и смирением перед неизбежным. «Кто-то сильный, выносливый», произнес подошедший к плите каппа, подняв с нее облако насекомых, что тут же снова осели на камни, недовольно стрекочущим покрывалом. «Вот следы, большие следы. Он стоял здесь и рубил головы». Заняв его место, мечник поднял свой тесак И начал им методично взмахивать. Раз, два, три. Между плитой и кучей тел слишком мало крови. Их не тащили. Их перебрасывали те, кто еще был жив. Вот их следы. И вот. Ясно, буркнул я, оглядывая веселый мясной натюрморт. Один рубщик, а остальные подхватывали обезглавленного и откидывали в сторону. И так пока не перекидали всех до последнего. «Последнего он унес сам», – кивнул мечник, медленно шагая чуть в стороне от кровавой дорожки. «Он большой. Ноги огромные. Он дотащил тело и забросил на самый верх кучи. Отпечаток!» «Вижу», – кивнул я, глядя на огромный кровавый отпечаток, чьей-то лапы на боку лежащего на самом верху трупа. Ну как отпечаток? До этого его скрывали насекомые, что теперь перебрались на пятна крови в стороне. И я увидел не отпечаток, а... скорее глубоко уходящий вплоть след. Кто-то с когтистой, неимоверно сильной рукой попросту вбил пальцем межребер казненного и так перетащил его метров на пять, после чего легко забросил наверх. «Высокий! Сильный!» «Выносливый!» «И носит серый балахон», добавил я, глядя наверх. На краю крыши, нависающего над бетонным каньоном пятиэтажного здания, стояла фигура в сером. Капюшон, длинное одеяние больше напоминало не балахон, а кожаное длиннополое пальто. И тесак, упертый в крышу, стоймя поставленный двуручный гигантский тесак, что казался вполне по руке, высящемуся на крыше гиганту. «Не стрелять!» – рыкнул я, и, вскинувший винтовку, гоблин замер в испуге. «Враг!» – протестующе пискнул он. «Враг!» – согласился я, отходя от груды мертвых тел. «Непоняток все больше!» «На кой хер он казнил своих?» «За трусость?» «Возможно!» «Сколько там еще рыл?» «Собраны все вещи!» – согласилась Сака, продолжая оставаться у грузовика и контролируя свой сектор. «Нет даже вонючих мутантских трусов! Тут полегла не вся их группа Лет. «Пятеро! Или семеро!» – крикнул Хорхе, возвращаясь от начала уродливой трещины, что рассекала бетонное ущелье поперек и поднималась по одному из его почти отвесных склонов. Трещина шла как раз в ту сторону, Откуда на нас безбоязненно пялился хрен в сером пальто? Он как бы приглашал. Но я не собирался принимать его приглашение. Глянув в сторону, я зло рыкнул. «Кевин!» Выронив поднесенную к приподнятому забралу дохлую голову, фигура в боевом снаряжении выпрямилась и отступила. Я не мог вечно держать зомбака в качестве еще одного трупа, почему-то непогребенного. Поэтому не став долго думать, превратил его в раненого бойца Кевина. Забинтовать Харю, напялить треснутые черные очки, накрыть все это шлемом и готово. Остальное скрыло снаряга и перчатки. Рядовой Кевин занял свое место на кунге грузовика и спустя час пыльной дороги абсолютно ничем не отличался от остальных гоблинов. До момента, когда решил хорошенько принюхаться к дохлой мутантской голове или попробовать кусочек вкуснятины. «Дальше!» – рявкнув, я махнул в сторону грузовика, и пока все занимали свои места, задумчиво глянул на стоящий в тени у стены внедорожник. «Пиквик занял нейтралитет? Выжидает удобного момента? Или до него все же дошли приоритеты этой миссии?» и он принял волевое решение запихнуть вываленное на всеобщее обозрение пахучие амбиции обратно себе в задницу. Бросив последний взгляд на жужжащую гору оплывших трупов, я поднялся на подножку и зарычавший движком грузовик потащился вперед, медленно набирая скорость. Серый гигант на крыше остался на месте, провожая нас долгим взглядом. «Я таких никогда не видел!» Тихо сообщил мне, высунувшийся из-за брони щитка, один из ответственных за топку котла гоблинов в промасленном комбезе и кривосидящем бронике. «Никогда не видел, сэр Оди. «Просто Оди!» – ответил я. «Уверен? Сколько раз бывал в руинах!» «Да не сосчитать! Я обозный! Если вояки через раз отдыхают и раны зализывают, то нас постоянно гоняют в рейды!» Ну, или просто кирпичи и прочее вывозим. Иногда здания шмонаем. Попадается порой разное полезное. Мутантов я навидался, Оди. И все они такие вот рыхлые. Да что тут сказать, вздохнул гоблин. Жалко их даже порой. Хотя твари они, конечно. И да, все они такие. «Если привыкнуть к тому, как выглядят, считай, люди обычные!» «А громилы в сером?» «Никогда не видел и не слышал! В нем роста метра четыре ведь!» «Три!» — поправил я задумчиво. «Лезь к котлу, гоблин!» «А гоблин, это круто?» «Круто!» — кивнул я. Гоблин сверкнул гнилой улыбкой и спрятался за броней а мы продолжили медленно тащиться по ущелью, проходя мимо отброшенных в сторону ржавых остовов машин. Эта дорога называлась «Тракт Добра». И все добро заключалось в том, что каждый из возвращающихся боевых или рабочих отрядов должен был хоть немного расчистить его, да просто большой камень отбросить в сторону и уже что-то. Так за годы и получились эти прорезающие огромные руины основные маршруты. В тесные проходы между зданиями отряды старались не лезть, там опасностей куда больше, и полным-полно примитивных, но от этого не менее смертоносных ловушек. Судя по обстоятельным рассказам живущих на недостроенной стене стариков, здешние твари не могли похвастаться скоростью и силой, поэтому они брали хитростью. Ловушки на каждом шагу, причем зачастую такие, что даже не калечат, а просто слегка ранят, попутно занося в рану различные кустарные яды, что от этого не становятся менее проблемными. Отравленные колышки в земле, натянутая колючая проволока со смазанными отравой шипами, падающие камни, просто ямы наголомки, примитивные луки или арбалеты, странные пружины, разбросанные колючки, что в легкую пробивают толстую подошву ботинок. Непонятно. «Охренеть, как непонятно вся эта муть Мутатерра!» «Почему?» Потому что я не мог получить простого ответа на еще более простой вопрос «Зачем?». Я уже понял, почему жители Дублина-5 радостно суют задницы в Мутатерр, теряя там конечности пачками и жизни десятками. Тут есть четкий простой ответ. Им это выгодно. Они получают регулярные и щедро оплачиваемые задания, и для них вылазки в руины давно превратились в кровавую, рисковую, но во многом обыденную работенку. Благодаря вылазкам кормятся не только вояки, но и весь город, чья экономика полностью завязана на Мутатерре. Да и поставки из прибрежных зон снабжения делят между самыми успешными группировками. «Хочешь жрать крабов, а не говно, гоблин? Убивай мутантов!» «Тут все ясно. Но мутантам это дерьмо на кой черт? Они постоянно лезут к Дублину, они стремятся зацепить хотя бы чуток каждой из лезущих в отрядов, а изредка устраивают настоящий штурм, пытаясь пробиться в город и устроить там резню. Однажды, только однажды такое случилось, и их прорыв удался». Тогда в крови утонул целый квартал, где остались в живых лишь самые шустрые или прыгучие, сумевшие уйти по крышам. Ну, еще выжили чемпионы по пряткам в городских условиях. Но шустриками, прыгунам, любящим паркур повезло куда больше. Про тот успешный мутантский рейд я расспросил особенно въедливо, добравшись до мельчайших подробностей. Затем поспрашивал про неудавшиеся. Инфы на меня вылили море, но ответа на свой вопрос я так и не получил. Зачем? В любом из этих рейдов мутанты теряли весь свой состав, который изначально, при их снаряжении и арсенале, не был достаточен для такой операции. Атаковать двумя-тремя сотнями рыл, подготовленные к осаде город, где пулеметы чуть ли не в каждом из окон и где каждый дом является крепостью с автономностью на пару недель? «Да ладно! Бред!» Один умелый боец в не слишком продвинутом Мэгзе в легкую покрошит три десятка уродливых ушлепков и даже не запыхается, потратив при этом лишь пару патронов. И те, чисто ради веселья, когда надоест просто сносить голову ударами встроенного лезвия. И так они и поступали. Ради чего мутанты рвутся в Дублин-5? «Жратва? Это цель!» Мясо гоблинов и прочие продовольственные запасы дублина? Нет. Мутатер полон хавки, что вполне годный для обычных гоблинов. Мясо диких животных, рептилий, насекомых, немало фруктов, овощей и кореньев. И это без учета возделывания почвы. Я уже бывал в мире монстров Франциско и видел, чего может добиться община из гоблинов, зверолюдов и призмов. Так тут условия ничем не хуже, причем дублинцы и мешать не станут, они не лезут вглубь мутатерра. Строй себе фермы, выращивай сады и паси козлов. В пользу того, что жратвы здесь хватает, говорит та гора обезглавленных трупов. Их никто не сожрал. Я так и не нашел реального ответа и решил отталкиваться от самого очевидного. Мутантам приказывают. Этим уродливым ушлепкам приказывает кто-то настолько непререкаемый, что они идут на смерть. Кто он такой? Кто отдает приказы идти на смерть? Пока что на ум приходит только система, вот только управляющая формоза столь же говорлива, как и ласковые лоботомированные свинки зловонки, и столь же активно. Не похоже, что она вообще обладает какими-то целями или приоритетами, кроме самых основных, и намертво прописанных в ее подкорке. Большая часть системных процессов тут идет вяло, почти самотеком, как дерьмо в проржавелых канализационных трубах. Но если мутантов на самом деле натравливают на Дублин-5, то мы получаем чуть более активную и массовую версию зомби-ленда, а заодно получаем медленно вертящуюся мясорубку, что потихоньку перемалывает живое мясо, избавляя мир опухоль от перенаселения. Кровавые шестеренки кое-как, но все же крутятся. И снова что-то не так. В зомби ленде было пожестче. А здесь порой неделями отряды выполняют задания по патрулированию и даже не встречаются с мутантами. Максимум из адреналина... Увидеть какой-нибудь след на песке И чуток обосраться в ожидании атаки Разве это мясорубка? Закинув в рот кислую местную таблетку С дозой растворимых витаминов Я заглянул в кабину Убедился, что там все под контролем После чего полез на кунг Там опасней Но зато оттуда и обзор получше Пылящий впереди внедорожник Беспричинно газанул Зло крутнул колесами Ударил по тормозам, приближаясь к нам вместе с густым пылевым облаком. Злоощерившись, я ударил прикладом о крышу кабины и рок спадал грузовик в сторону. Как только внедорожник вильнул туда же, я вскинул автомат, нацелившись на его забранное сеткой и решеткой заднее окно. Секунда. Еще одна. Я заметил, что поднятых на внедорожник стволов стало гораздо больше. Теперь целились все, кто находился на кабине и кунге дымящего гиганта. Еще через пару секунд внедорожник с бесящимся пиквиком сместился на другую полосу и пошел ровно, прекратив закрывать нам обзор. Этот жаберный баран продолжает показывать норов. Неумело и истерично. «Мы тестировали ходовую систему на проходимость», пробухтела рация голосом пиквика в кабине подо мной. «Жопу свою протестируй на проходимость!» заорал Рокс, и на этом обмен радиоданными завершился. Осмотревшись, я рявкнул на незнакомого гоблина из местных, что умудрился прикрепить себя к крыше двумя стальными карабинами, после чего до него уже другие из моих донесли причину моей злобы. «Не стоит намертво крепить свою жопу к главной мишени для врага, гоблин!» Так, по словам Каппы, гласит древняя восточная мудрость. Разжевывая таблетку, я крутил башкой, пока мы проходили мимо разрушенных зданий. Некоторые особо прочные коробки устояли во всеобщем хаосе, разве чуть накренились, и теперь пялились на нас многоглазо-черными дырами окон. Опутанные мертвой или полумертвой растительностью стены и крыши служили приютом для птиц, среди которых я увидел и летающих. Над нами же, раскинув крылья, в горячих струях восходящего воздуха парило семь огромных темных птиц. Падальщики кружат над нами. На что-то намекаете, суки? Или от всей этой долбанной истории с каменным коротышом так сильно воняет подставой, гнилью и дохлятиной? Умные птицы знают, скоро будет обед. Одна из летающих громадин накренилась и кругами пошла на снижение. Остальные четко последовали за ней, и вскоре слаженно действующая стая опустилась в каньон за нашими спинами. Решили полакомиться мутантами для разогрева аппетита перед подачей основного блюда. Я автоматически отметил, что до этого птиц не было. Одни поднялись в воздух разом, будто послышимому лишь им сигналу. Учитывая огромные дыры в стенах формоза, здесь давно должно было произойти смешение местной фауны и флоры с наружной. Так что о балансе можно забыть. Что это нам дает? А нихрена пока что не дает. Так что я продолжил вглядываться в высящиеся над каньоном здания, некоторые из которых мне казались слишком уж знакомыми и очень специфическими. Поняв, что думаю не о том, жестом подозвал к себе орка. Капу, а затем и Саку. Когда гоблины сомкнули головы в шлемах, я тихо заговорил. Мы с Реком двинули влево от бетонного каньона, что за два километра от цели сузился, превратившись в узкое пыльное ущелье. С тихим шелестом в него постоянно стекали ручейки Гравия, в воздухе витал странный оранжевый пух. У этого места мы и разбежались шустро в стороны, оставив в грузовике малый отряд. Я позаботился о том, чтобы в наше отсутствие никто не смог вернуть себе право на технику и уж точно не вздумал поднять восстание. Дробовики, гранаты, мягкая улыбка, хорхе с автоматом и злобный оскал пропыленного Рокса убедили меня в том, что все пройдет по плану. Засевшая на краю каньона САКа с вроде бы дельным пареньком, умеющим, по его пока не проверенным словам, стрелять из винтовки, и ему по***р, по кому именно, были бы мишени, зависла над техникой, замаскировавшись у фундамента покосившейся постройки со сглаженными углами. Дополнительная гарантия. Изголодавшемуся Кевину я дал выбор, к кому присоединиться, и тот на самом деле задумался, засев между камнями под убежищем Саки. Я с орком пошел вдвоем. Группа каппы двинулась вправо. Направление я выбирал, основываясь на всей собранной информации касательно здешних окрестностей мутатерра и мутантских привычек. На первую ловушку мы наткнулись спустя 30 метров. Идеально скрытая растяжка должна была выдернуть каменный клин, из-под нависшего над узким проходом куска кирпичной стены с вбитыми в щели обрезками заточенной арматуры. Не став трогать проволоку, мы с рыком дальше двинулись по такой мешанине из обрушившихся зданий, игнорируя все тропки и проходы, что ловушек нам не встречалось вплоть до конца забега по руинам. За 200 шагов от бурой пыльной трехэтажной коробки мы обнаружили еще одну растяжку, и на этот раз к ней была прикреплена граната зная, что у мутантов все хреново вроде как с поставками, и они не стали бы разбрасываться гранатами просто так, а растяжка свежая. Я сделал стойку и внимательней пригляделся к зданию впереди. Углядев пару облачков и жужжащих над разлитой по камням за зданием черной жижей мух, я убедился, что в здании засело немало рыл. Сидели они тихо, а вот свое дерьмо прикопать не додумались. Распластавшись на земле, мы двинулись дальше. Предложение орка «А давай я зайду и всех там поимею лит. я проигнорировал. Еще одна растяжка была в пяти метрах от темного проема, что некогда был черным выходом. Переступая лужи дерьма, двигаясь сквозь тучу гудящих мух, я вошел, продвинулся на пару метров вперед и присел. Рек прошел чуть дальше и воткнулся плечом в угол, держа наготове дробовик. Когда глаза привыкли к сумраку, мы пошли дальше, наводясь на протоптанную по пыли тропинку. Коридор, ведущая вверх лестница, пара голосов из двери слева. Глянув через дыру в стене, я увидел двух тихо беседующих ушлепков, боюкающих в распухших руках алюминиевые кружки. Еще семеро лежали уродливыми живыми опухолями вдоль стен и спали. Аккуратно поставив дробовик на пол, я достал нож и прижал кончик лезвия себе к виску. Орк меня понял и тоже потянулся за ножом. Первым вошел я. Вошел спокойно и буднично, не пытаясь больше двигаться бесшумно. Уловка сработала, и уродливые головы повернулись на шум неспешных шагов с двухсекундным запозданием. И этого хватило, чтобы мы пересекли комнату. Лезвие ножа вошло в левый висок ближайшего ко мне хренососа, и я тут же зажал ему пасть. Мягко опустив трясущееся в судорогах тело и оставив в башке нож, я шагнул к стене, вытаскивая тесак. Голова, снова голова, опять голова. Ухмыляющийся за забралом шлема взмокший рек радостно показал мне четыре пальца. «Хвостливый упырок». Я поднял руку для ответного жеста, но тут же крутнулся, хватаясь за дробовик. И с тихим рыком выпустил его, оставив болтаться на ремне. Тихо вошедший в комнату Кевин, успевший избавиться от шлема, с легкостью втащил трясущегося мутанта, одной рукой передавливая ему шею, а зубами глодая его почти исчезнувшую бугристую щеку. В выеденной ране удивительно ритмично стучали заливаемые кровью почернелые зубы. Кровь. Она удивительно яркая. Красная и будто светящаяся. Настолько яркая, что резко выделяется даже в сумраке заброшенного здания. В ответ на мой взгляд Кевин ткнул пальцем вверх и покачал головой. «Больше никого?» – уточнил я. Мне показали три топыренных пальца – после чего один был загнут, второй ткнулся в заживо поедаемого и тоже загнулся, а последний указал в коридор. Выглянув, я увидел связанного колючей проволокой мутанта, что походил на гнилую грушу. На грушу с вымазанным чем-то темным ртом и частыми царапинами на харе, тоже замазанными темной дрянью. Выдернув из влажного мутантского рта вонючую тряпку, я поинтересовался. Когда вас сменят? Нас не сменяют, <рек> прохрипел упырок и с ужасом уставился на нависшего надо мной Кевина. Что это? Что это такое? Зачем он втер мне в раны свою кровь? Иг. <рек> Запрокинув голову, он захрипел и затрясся в судорогах, ударяясь башкой о стену. Охренеть! буркнул я и повернулся к зомбаку. Твоя зараза начала действовать! ⁇ Тут задумчиво проживал кусок щеки, откинул в сторону сдохшего от нехватки воздуха мутанта и развел руками. Ну да! Кевин экспериментирует! Отвернувшись, грохоча ботинками я взлетел по лестнице, перешагнул очередной труп с вырванными внутренностями. Прочерчивающая, покрытый песком полдорожка вела к свету, и я последовал по ней, вскоре оказавшись в просторной комнате, что в прошлом наверняка была богато обставленным залом с круглыми окнами. Опять странное воспоминание царапнуло мне мозг. Я уже видел такие комнаты, видел такие здания. Подойдя к окну, я прислонился плечом к стене рядом с ним, И прикрываясь остатками изувеченной внешней солнцезащиты из ржавого металла, выглянул. Каменный хер предстал во всей красе. Постройка стояла посреди большой впадины, и прямо на нее выходил сузившийся до предела каньон и тракт добра, что привел нас сюда. Два огромных бетонных древних резервуара расположились вплотную друг к другу, достигая высоту нескольких этажей. В паре мест. Стены обрушились, образовав проломы, что частично забаррикадированы обломками. Прямо на этих бетонных танках высится небольшая узкая постройка с плоской крышей. На каждом этаже по два окна, на стенах следы от какого-то давно разрушившегося навесного оборудования. Не знаю, что раньше бурлило в этих резервуарах, но явно не сахарная патока. Судя по толстенным и пробитым местами трубам, что подходили к постройке с нескольких сторон сразу. Над башней гордо рейла бурая от грязи тряпка, изображая с собой флаг. Окна заложены кирпичом так, что остались только узкие бойницы. На крыше расставлены миски, разрезанные пластиковые канистры и составленные вместе кружки и стаканы. «Да тут гоблины надеются на дождь!» Я глянул чуть ниже, и сразу наткнулся взглядом на лагерь мутантов, что находился в 100 метрах от каменного коротыша, прячась под прикрытием длинных, изогнутых подковой руин. Идеальная позиция для стоянки, если основную угрозу ждешь от осажденного здания. Вполне достойная позиция, даже с учетом прихода вражеских сил из каньона. Там тоже руины. Причем в них засело до десятка стрелков. В принципе, ясно. Свои фланги они защитили такими вот сторожевыми постами, отправив по десятку рыл на каждый и вооружив их. Я глянул вниз на в готовности винтовки и одинокий гранатомет. Этого вполне хватит для отражения первой атаки хитрожопых дублинцев, а там уже подтянутся основные силы, да? Нет. Не верю. Слишком уж расслаблены мутанты. Слишком им на все насрать. Тут нет того боевого, жрающего все нервы напряжения, когда постоянно ждешь вражеской атаки. Почему они так спокойны? Со своей позиции я увидел лишь один мобильный патруль из пяти легко вооруженных рыл, что неспешно шагали по направлению к каньону. Мало. Небрежно. А за такое поведение солдат в лагере я бы уже бил десятников харями в бетонную стену. Тут одного взгляда хватает, чтобы понять, насколько же им всем на все посрать. А это что? Из-под одного из стентов, разбитого в руинах основного лагеря, выползли двое и, неспешно подтягиваясь, зевая во все пасти и не обращая внимания на лениво бродящих вокруг уродливых упырков, принялись что-то делать с небольшим стальным чемоданчиком. А ведь обычным гоблинам стоило бы обратить внимание находящих рядом мутантов. Два гоблина в ничем не примечательной одежде и кое-как напяленных поверх нее керасах доставали из раскрытого на дощатом столе чемоданчика какие-то кабеля, подключая их к небольшому вроде как пульту. Стоящий на столе миниатюрный дрон зашумел винтами, готовясь к подъему. «Кто эти гоблины? Что они делают?» «Разведка с воздуха? Или же они устанавливают радиосвязь, поднимая дрона в качестве антенны?» «Если связь, то с кем?» «Скорее всего, Дублин-5. А там с кем?» «Да по***р!» Подцепив гранатомет я отошел на шаг, позволил орку шарахнуться в сторону и вжал спуск. С шипением, унесшийся вниз заряд, через секунду угодил в веселых гоблинов и рванул. Отбросив направляющую трубу гранатомета, я по-прежнему, оставаясь в глубине комнаты, снял с плеча винтовку и начал стрелять, в то время как Рек с матерным ревом поливал лежащий прямо под нами дымящийся и оручий лагерь короткими автоматными очередями. За наш тыл я не волновался. Там был все еще голодный Кевин. В сторону! Заорал орг. И мы кинулись прочь от окон. Когда в стену ударило два гранатометных заряда, заставив здание тяжело содрогнуться, мы уже добегали до первого этажа. Пронесшись через основной коридор, где с трясущихся стен и потолка осыпалась штукатурка, мы вылетели на длинный узкий балкон с остатками фигурных каменных перил и опять открыли огонь, накрывая раскуроченный лагерь свинцом. Выстрел! Подпрыгнувший мут хватается за простреленную башку и заваливается навзничь. Выстрел! Мимо! Пуля выбивает дымный фонтанчик из земли. Выстрел! Рек опережает меня, и его очередь первой пересекает спину убегающего ушлепка. Выстрел! Орущий мутант колотит себя по простреленному огромному животу кулаком, другим грозя небесам. Выстрел! «Наши справа!» – заорал Рек. «Сучий каппа! Опоздал!» Едва он это победно проорал, по мутанскому лагерю ударили с другой стороны, опрокинув взрывами остатки палаток и тентов, разметав мертвых и еще живых. Одновременно с этим из ущелья показался рычащий огромный грузовик, вытягивая тулово из каменных тисков. Показался и остановился, не собираясь приближаться по остаткам ущелья к коротышку. Таков был мой приказ, и старый Рокс не собирался его нарушать. Не знаю, как насчет флангов и тыла, а вот на фронтальных подходах к осажденной зоне эти придурки вполне могли натыкать мин. Или тупо вырыть здоровенную яму, замаскировав ее ветками и говном. Времени у них было немало. «Дай мне столько времени!» «И я в легкую натворю таких дел, что сильно удивится даже небольшая армия!» «У нас был уговор!» Я рывком сместил прицел и успел рассмотреть багровое лицо огромного мутанта, прежде чем оно взорвалось кровавыми ошметками от прямого попадания. «Мы делали как велено!» Второй крикун захлебнулся собственными словами, Замотал башкой, опять вскинул лицо в нашу сторону, обвиняюще тыча беспалой рукой варежкой. «Мы делали как...» Его посекли осколки, а взрывная волна довершила начатое, вбив рыхлое тело в нагромождение ломаного бетона. «Как интересно...» – пробормотал я, забрасывая винтовку за спину и выпрыгивая за перила. Съехав по крутому склону, попутно сдирая каблуками засохшую черную слизь, я за пару секунд оказался на дне каменной чаши и неспешно зашагал навстречу палящему с двух рук приземистому мутанту, чья обнаженная кожа выглядела так, будто его кто-то собрался пропустить через крупную терку, но остановился в последний момент. «Я тебя!» Три пули легли слева от меня. «Я тебе жопу! Жопу порву!» Еще шесть пуль взрыли щебенку справа, а одна клюнула землю перед моим правым ботинком. «Я тебя сейчас! Эй!» Я отбил его обиженно потянувшуюся ко мне лапу с примотанным колючей проволокой и пистолетом, успев заметить вживленный в его плоть кустарный протез указательного пальца в виде той же проволоки, которым он и жал на спуск кое-как. Эй, я перезаряжу и жопу твою гладкую, вкуски, сука, сука, сука, Элизабет! Да-да, отмахнулся, я не оборачиваясь. Я не могу! Чего не можешь? Мне стало чуть интересней, и я повернулся на ходу. Перезарядить не могу! признался урод. Запястья! Не! Гнуться! Они неподвижны! Пальцев! Нет! Уже неважно, опять махнув рукой и отвернулся. Почему, мать твоя? «Да, да, давалка наша! Гладкий! Понял?» «Ага!» «Жопу твою! Гладкую! Элизабет, сука! Лапуля моя! Сука! Тварь! Я...» В начавшей затихать стрельбе, выстрел орка прозвучал почти незаметно, оборвав нудный монолог мутанта. Я уж было обрадовался этому, но тут... «Герой!» – завопили из одного из окон. «Один из славных!» С шумом вниз полетели вытолкнутые изнутри кирпичи. В окно высунулся боец в шлеме, на плечниках и керасия, замахавшей мне рукой. «Я видел тот выстрел! Ты супер! Бам!» «Взрыв!» «На**ер!» – рявкнул я. «Что?» Восторженный голос бойца налился изумлением и некоторым даже смущением. «На**ер, иди!» – повторил я и ускорил шаг, глядя на догорающее чадное пламя посреди почернелого пятна воронки. Меня поняли правильно и продолжение семи извержения каменного коротыша не последовало. Пусть давят со своей приторной липкостью сами. А я... А я упал на колено, успев прижать ботинком согнутой ноги катящуюся мне навстречу горящую голову и тут же дал ей увесистую пощечину. И еще одну. Стрельба давно превратилась в редкие выстрелы. Здесь поблизости. Но со стороны отряда каппы по-прежнему полили довольно часто. А я продолжал награждать горящую голову оплеухами, не глядя на изумленно отвесивших челюсти подоспевших гоблинов-кочегаров из грузовика. Рокс-молоток! Послал собирать гоблинов трофеи, заставив их идти не напрямки, а по обломкам, чтобы не напороться на возможные мины. Мне посрать на желание остальных, но все трофеи достанутся моему отряду. Включая головы мутантов, что являлись одной из системных валют Дублина-5. Оторванная голова, наконец, потухла, следом я потоптался на нескольких лоскутах и, вытряхнув из дымящихся тряпок склизкую подкопченную требуху вместе с опаленными ребрами, занялся изучением трофеев. Плюнув в харю оторванной башки, поскреб ее тряпкой. Рядом стоящего гоблина вырвало прямо на подобранный и мискореженный дробовик. Поймав мой взгляд, он забулькал и поскребся подальше, продолжая заливать оружие блевотой. С правой щеки кожа сошла, как с запеченного яблока, но мне удалось все же разобрать остатки татуировки на расправленном дырявом лоскуте. Довера. вера! На правой щеке было лишь одно слово, но прочитать его удалось целиком. Выживание! Кредо Сурвера! Пробормотал я сдавливая башку так, что внутри нее захрустел деформированный череп. «Кряда Сурвера, мать вашу! Этот девиз еще не сдох?» Отбросив вонючий сувенир, я проверил тряпки. На подкладке еще недавно качественного обмундирования нашлась надпись «Бункер Снап», а на наружной стороне нашелся еще один едва различимый девиз «Выжить всему вопреки». Ладно, пробормотал я, швыряя тряпки, блюющему на корточках гоблину, что уже похоронил дробовик под блевотой. Эй! Да, да, не надо. Что не надо? Не Ни... Ох! Ничего не надо, сэр. Ну, нахер. Эти тряпки и башку отдай капе. Дробовик вычистишь до блеска и отдашь Роксу. Понял? Он же «Покорежен!» «Понял!» «Да, сэр! Все понял!» Развернувшись, я потопал к зданию, с чьего бетонного левого яйца уже свисела веревочная лестница. На ходу я ткнул пальцем в воронку и крикнул подоспевшему Реку. «Собери все, кроме мяса! И запихай в какой-нибудь контейнер!» «Понял! А кто это?» «Сурверы!» — ответил я. «Сучьи сурверы!» «И не только они!» «Кто-то сильно не хотел, чтобы осажденные вернулись домой!» Первым по лестнице спустился тот самый боец. Изморенный, шатается. Под поднятым забралом посеревшее лицо, руки раскрыты для широкого объятия. Остановившись в паре шагов и откнул в него пальцем, а затем им же указал на грузовик. «Жопы в руки! И в машину! У вас десять минут, потом мы отбываем!» «Сэр!» Восторженный вопль, чуть ли не в припрыжку подбежавшего администратора Пиквика, заставил меня поморщиться. И не только меня, как я успел заметить. «Не слушайте наемника! Я все организовал! Мы простоим здесь сколько надо! Как вы?» Держитесь! Морально надо собраться и... Мой кулак вбил его нос в лицо, а самого пиквика швырнул на землю, где он и затих. Девять минут, напомнил я и зашагал к машинам. Жопы в руки, упырки! Жопы в руки! У меня много дел! Красиво нас спасли! Вздохнул серый мужик за моей спиной. Красиво! Вы слышали! Девять минут! Раненых в грузовик! Живо! Пока мы двигались обратно по долбанному тракту добра, что продолжал напоминать мне однажды могущую сомкнуться каменную пасть, бойцы один за другим выдавали мне доклады, пока мы торчали на кунге дымящего трубой грузовика. За весь объем почти мирных перестрелок отряд потерял восьмерых. На моих ни царапинки, не считая ими самолично ободранных себе жоп, пока пробирались по руинам к условленным точкам. Ни одной из разошедшихся в разные стороны боевых групп не встретилось ни одного реально серьезного противника. Рыхлые и медленные мутанты ничуть не походили на тех, кто способен дать жесткий отпор. пору бы радоваться, но я спешил убрать свою жопу из поддавшегося мутатерра. Слишком уж все легко прошло. А затем начали выползать из пыли незамеченные прежде сюрпризы. Для начала глубокие здоровенные следы, что уходили от каменной чаши в трех разных направлениях, ведя за собой по небольшому отряду с ровным быстрым шагом. Я не чертов следопыт, но тут все как на картинке. Впереди идет огромный лидер, за ним топает его группа. Размеры форма следов напрямую указали на гиганта, Вроде того, типа в сером балахоне, что казнил за что-то ведомую им группу И смело наблюдал за нами с гребня стены, будто и не боясь получить пулю в гнилую башку Мы застали у каменного коротыша лишь половину осадивших его сил Будь иначе, улились бы кровью Задачу, может, и выполнили бы Но это если предположить, что серые гиганты не несут в себе никаких сучьих сюрпризов Что особо настораживает Никто этих переростков раньше не видел. Слышать приходилось от умирающих и сумасшедших. Бродят, мол, по мутатерру яростные огромные жнецы. Но мало ли чего бормочет обосранный гоблин-дезертир, бросивший своих в руинах. Таких расстреливали у особой сплошь поклеванной пулями стены. Сурверы. Гребаные сурверы, что приняли прямое участие в этом инциденте. Они участвовали лично, хотя бы в разряде непосредственных наблюдателей и связистов. И участвовали в качестве военных спонсоров, в чем я убедился, когда приказал осмотреть все трофейное снаряжение и оружие. На восьми пушках из десяти красовалось клеймо «Бункер Снаба». Как раз на выстрел из гранатомета налетели шестеро из восьми погибших. Выстрел был неумелым, заряд ударил в стороне от поспешных дебилов, Но осколками и каменной крошкой их посекло в мелко нарубленное мясо с примесью мозгов и удивление. Тяжелое вооружение. Вот что было поставлено сурверами своим внезапным союзником-мутантом. Дай тупому ушлепку пистолет, и он скорее себе яйца отстрелит, нежели попадет кому-то в голову. А вот дай тому же дебилу гранатомет, гранату или тяжелый пулемет на треноге. И даже в откровенном суициде этот хреносос вполне сможет многих отправить на тот свет. Поврежденный пулемет, какая-то механическая внутренняя поломка, достался нам в качестве посмертного подарка, обнаружившись в одном из десяти вместительных ящиков с той же самой гребаной эмблемой бункерснаба. Семь ящиков пусты, но воняют оружейным маслом. Два ящика почти полны жестянками консервированной жратвы. А в десятом. Нашелся пулемет, без патронов, но зато красиво размещенный в деревянных держателях, прямо как подарок на мутантский юбилей. Уговор. Подыхающий мутант орал про какой-то уговор, и что они, мол, делали все как велено. Про кого он орал? Точно не про сурверов, учитывая, что первый выстрел прикончил именно ту сладкую парочку с остальным кейсом но он орал не про мутантов, а про обычных гоблинов вроде меня. Мут выражал искреннее возмущение тем фактом, что мы явились по их души. Вывод? Пока что он прост и незатейлив. Кто-то из Дублина нехило намочил свои городские тугие яйца в этом кровавом компоте. Риториков бездны хотели обезглавить чужими распухшими руками. И почти добились своего... Но тут в город явился гоблин Ноди, которому срочно требовалось добыть из подземного хранилища, начинающее подгнивать контейнеры. Второй вывод. Он есть и тоже прост. Обычная мелкая политика. Старым зубрам невыгодно появление новых сильных игроков на их территории. И они сделают все, чтобы избавиться от излишне ретивых юнцов. Чем это полезно лично мне? А хер его знает. Но все прояснится быстро. Мне достаточно уронить жопу на любую городскую скамейку и просто чуток подождать и понаблюдать. А я хочу ждать и наблюдать? Не-а, в упор не хочу. Но мне нужна техническая база. Мне нужен арсенал и мне нужно боевое мясо, если я хочу прорваться через территорию Мутатерра дальше к гнилой сердцевине Формоза. Нельзя забывать, что мы все еще находимся на ободе колеса, а в этих мирах чем дальше к центру, тем труднее проталкивать нож в мясо и тем тяжелее крутить рукоять мясорубки. Придется идти этим путем. Зомби-солдат из мутантов наделать точно не выйдет. У Кевина не получилось ни с одним из шести зараженных. Все они просто сдохли в жутких мучениях. И по моему приказу он с неохотой побросал их тела в чадный огонь сгораемого лагеря мутантов, куда я уронил 5 из 12 чужих зажигательных гранат и столько же бутылок с огненной смесью. Мне не нужна внезапная зомбоэпидемия. Во всяком случае, пока что. Раз солдат не получится создать из подручного материала, тогда... Получается, придется хорошенько замутить воду в этом долбаном болоте а заодно выполнить хотя бы несколько доблевоты скучных, ненапряжных заданий вроде сегодняшнего. Но все это будет возможно, когда здешняя система наконец-то определится с моим окончательным статусом. Статус «Недоступно для гражданина Оди. Ведется проверка». «Сука! Это дерьмо неспроста!» С каждым новым часом я убеждался в этом все сильнее. Надо ждать сучьих сюрпризов. Так и хотелось задрать голову и прорать в фальшивое небо. Эй, уродина стальная, решай уже! Но я сдерживался. И одновременно все сильнее приходил в бешенство, ощущая, как меня рвет изнутри на части от осознания что я как манны небесной жду, когда же построенная нами же машина решит, наконец, мою судьбу. Я жду системную отрыжку, а система не торопится не спаслать на голову гоблина свое решение, ведя себя, как взбалмошная сука, что тешит свое капризное нутро, зевотой наблюдая за явившимся чужаком. К этому мы шли. Это будущее мы строили. Машины решают. А мы скрестили лапки и терпеливо ждем системного вердикта. Дерьмо! Я уже собирался прошипеть слышимое только мне ругательство, что позволило бы выпустить чуток скопившегося вонючего пара из моей башки. Но внезапно замер, и сквозь недавно очищенное до блеска забрало, уставился на потертое стальное небо. Или я ошибаюсь? Ведь мне только что в голову пришла еще одна возможная причина такого промедления. Ладно, ладно. С шумом выдохнув, я опустил башку и... Тут же предупреждающе заорал на остатках воздуха. Получился сиплый хрип, но и в нем особого толка не было. Мои гоблины не зря жопой вялили на встречном сухом ветерке. Капа выстрелил первым. Рек и Сакас реагировали следом, а я лязгом вбил приклад дробовика в дверь грузовика, и Хорхе тут же рванул руль в мою сторону, заставляя стального монстра круто свернуть и заодно ускориться под протестующий рев движка. Я заметил, как Рокс нырнул в ноги сидящего за рулем Хорхе и что-то резко дернул, после чего рев двигателя перешел в надсадный вой. Под орка между кабиной и кунгом, Кого-то сбило на землю при маневре, и теперь он, хромая, бежал за нами. Я вцепился в поручень на крыше кабины и буквально закинул себя наверх. Мой первый выстрел угодил точно в центр широченной груди гиганта в сером, отчего тот даже не пошатнулся. В него уже попадали до меня, и под разорванной картечью тканью темнело нечто. Чешуйчатое. Чем бы это ни являлось. Защитой оно служило отменной, в легкую выдержав винтовочный и автоматный огонь почти в упор. Если по прямой, то он от нас меньше, чем в 50 метрах, стоит на краю расширившегося каньона, занося над головой второй немалый мешок, обмотанный динамитными шашками. Взрыв за нами был настолько силен, что я разом потерял слух. В ушах лишь противный знакомо пищало, а меня самого впечатало шлемом в металл кабины. От ударной волны грузовик пошатнулся, в то время как бегущий перед нами внедорожник оказался под нашей защитой и его лишь слегка шлепнуло в стальную жопу. Беззвучно орущий Рек с перекошенной рожей, затреснувшим забралом, буквально выдернул из рук высунувшегося из кабины Рокса пулемет и вжал спуск». Длинная трассирующая очередь прочертила пыльную дорожку в бетонной осыпи, прошлась по ногам гиганта и завершилась на бомбе в его руках. Второй взрыв разметал серого ушлепка на куски, следом обрушив фундамент здания за ним и целый склон вниз в каньон. Первые камни пули ударили по Кунгу, сбив еще троих вниз, разворотив голову одному из них, Еще несколько разинули рты в криках боли, заработав переломы и ушибы. Но они хотя бы удержались на машине. «Ходу!» – заорал я одновременно с тем, как ко мне вернулся слух, дважды ударив прикладом по крыше кабины, не сводя взгляда с новой огромной фигуры, что быстро, слишком быстро двигалось сквозь поднятое пылевое облако по краю каньона. Прыжок! Гигант в легкую перемахнул метров семь, но его не удержала скособоченная плита, и они вместе полетели в гущу осыпи. А я жопу твою воду имела! Провопила Сака, щелкая спуском уложенного на плечо «А-а-а-а-а!» На какой-то хрен полезшего к наемнице сзади гоблина зажарила живьем и в дымном пламенном танце он докрутился до края кунга и рухнул вниз. Третий. Третий огромный силуэт я заметил у туманного края облака, после чего противник нырнул в пыль, и я его потерял. Но за спиной он нес что-то очень и очень большое, причем с невероятно длинным, уставленным пока в небо стволом. Ускорившийся грузовик качнулся и начал замедляться. Какого сука хрена! Хорхе забыл, где педаль газа? Я глянул вниз и наткнулся взглядом на жопу внедорожника, что притормозил и пер вплотную, прикрываясь нами от противника сзади. Хорхе! Газ в пол! Есть! Грузовик тяжело дернулся вперед и с лязгом боднул хитрожопых ушлепков в задницу. Завизжав покрышками, машина завиляла. Из окна вылез что-то начавший орать пиквик, но стоило ему узреть направленный на него десяток стволов, и он моментально залез обратно. Хорхе врезал нашей грузовой кувалдой еще раз, и внедорожник занесло. Мы прошли мимо, ускоряясь с каждой секундой. Уронив дымящийся пулемет, Рэк вцепился себе в левое плечо и начал матерно орать. Причем орать с некоторым даже восхищением и радостью. Я ему мешать не стал. Как Исаке, что занималась тем же, потирая ладонью треснувший шлем. Звук. Этот странный, свистящий, мелодичный звук. Даже не понять, откуда он донесся. Зато ясно, куда он был направлен. В уцелевшем куске толстенной кирпичной стены Что высился над краем каньона, как рекламный щит у края Хайвея, появилось две сквозные дыры, каждая примерно с мою руку толщиной. Следом послышался удаляющийся тройной хлопок, и в последующих препятствиях за этой стеной появились сквозные дыры. На конце этого маршрута смерти на наших глазах обрушилась фасадная стена гранитного приземистого здания. Если жахнет! «Нам, по сраке!» Глубокомысленно заметила Сака, показывая превратившемуся в дымный пончик облаку пыли два топыренных средних пальца. «То, то, сука, ничего крутого на язык не идет!» «Хочешь, я тебе туда х** свой суну!» Обрадованно предложил Рек. «Он у меня крутой!» «В задницу его сунь!» «Могу и туда!» «Себе, Упырок, себе!» При этом они, да и все мы, замерли в неподвижности, ожидая еще одного выстрела. Но прошло 10 секунд, потом 30, а мы продолжали удаляться на максимальной скорости. Но потребовалось еще несколько минут, прежде чем я хоть немного поверил в то, что нам удалось отделаться малой кровью. Наклонившись, я поднял валяющегося у меня под ногами местного ушлепка, что пытался приставить обратно к ладони оторванный камнем большой палец. Еще один палец болтался на куске кожи, остальные неестественно вывернуты. Забрав у ушлепка палец, я выкинул его в пыль и поинтересовался. «Так что это за хмыри? Чем в нас выстрелили?» «Пальчик мой! Пальчик мой подобрать надо!» Глаза у шлепка разъезжались в стороны, по щекам стекали крупные грязные капли. Зло зашипев, я оторвал ему второй палец, остальные поочередно вправил как мог. «А-а-а-а! Владыка!» «Так что захмыри!» — повторил я. «Чем стреляли?» «Да кто ж знает! Кто? За 20 лет работы в поле никогда таких не видал!» «Уверен?» «Да! Откуда они взялись? Что за хрень?» Отбросив визгуна, я глянул назад и опять простучал по кабине грузовика. Нагнувшись, поймал взгляд Хорхе и указал на образованные обломками здания утес. Понявший меня Хорхе крутнул руль и вскоре запарковал наши жопы под защитой этой кучи. Ткнув пальцем в саку, я велел. Ближняя разведка, очень близкая. Если улетевшие с грузовика гоблины живы и ползут или бегут за нами, подобрать и бегом обратно. Есть. Остальным контроль. А я пойду отталью мочу и эмоции, сука. Перед моими глазами все еще витали те сквозные дыры, что прошили через несколько толстенных стен, при этом не изменив практически траектории. Что за хрень тащил за плечами тот упырок? «Чего вы встали, идиоты?» Пиквик с распухшей Хари не рискнул вылезти из внедорожника и орал из окна. «Надо уходить! Заткнись!» Этот приказ отдал не я, а тот придурок со странным стилем речи. «Все правильно! Своих бросать нельзя!» «Семеро одного не ждут, сэр! Уж извините, но...» Не договорив, Пиквик втянулся обратно в машину и затих на переднем сиденье, смотря в пыльную ветровуху перед собой. Отойдя на пару шагов, я росил струей чей-то благородный мраморный лик с разверстым ртом, полным пыли, что торчал из обломков у моих ног. Я промыл каменный рот, заодно прочтя выбитое под ним изречение «Люди – вершина творения». Ну-ну. Сака вернулась через 20 минут, притащив с собой двоих подранков. Пропыхтевшийся грузовик уже был готов двигаться дальше хотя движок нездорово скрижетал. Когда все погрузились, я отдал приказ, и наш небольшой конвой продолжил путь к Дублину-5 и уже виднеющимся высоким привратным башням. На далекий стрекот чужого движка я отреагировал быстро, но уже почти без эмоций. А чего жопу рвать в испуге, если мы едва слышим их, а видим лишь крупную черную точку? Но в бинокль я все же глянул. И часть эмоций вернулась, выразившись в еще одном ругательстве. Почти на бреющем над мутатерром двигался здоровенный грузовой самолет. Не дрон, нет, самолет. Причем самолет металлический, весь в заклепках, плюс переделанный в неспешный вертолет, какое-то подобие модифицированного бомбардировщика, судя по размерам и типажу. Но такие не летали уже немало сотен лет. Безнадежно устарели. Но только не в Мутатерре, судя по всему. Ткнув ботинком продолжающего сидеть у моих ног хренососа с покалеченной лапой, я молча указал пальцем на летящий вдали металлолом, после чего протянул ему бинокль. Спустя всего три секунды наблюдения, Гоблин уверенно заявил. «Никогда не видел ничего такого! Мутанты не летают!» Да даже мы не летаем! Есть выпить, что, брат? Не пожалей для раненого бойца!» От пинка Река раненый боец с визгом отполз от меня на пару шагов и замер на самом краю кабины. Но гримаса боли и обиды сменилась обожанием, когда орк кинул ему фляжку. «Спасибо, сэр!» «Пойдёшь ко мне в десяток, гоблин?» поинтересовался орк. Ты кто? Стреляешь? Голыми руками жопы рвешь? Хотя, такими ручонками, как у тебя, даже подтереться силой не получится. Я обозный. За длинной деньгой сюда сунулся. И вот... Нам и обозные нужны. Я... Да? Я так скажу. Ну? «Я из Дублина больше не ногой до самой смерти!» С этими словами гоблин запрокинул голову и влил в себя остатки самогона из фляги. С шумом выдохнув, он утер пасть наспех забинтованной окровавленной лапой, оставив на губах и щеках красную полосу и заявил «В жопу, мутатер! Я жить хочу! Лучше бомжевать на безопасных улицах, чем зашибать деньгу тут!» «Учитывая изменения», – медленно произнес я, в то время как грузовик медленно штурмовал пологий длинный подъем, увеличивая мне обзор и показывая панораму Мутатерра во всей красе. «Учитывая все это дерьмо с пробиванием зданий насквозь, безопасности у вас больше нет». «Да что ж такое?» — схлипнул гоблин и на этот раз провел ладонью от лба к подбородку, стирая пыль и прочерчивая красный крест на хлебале. — Откуда все это? Пока вы не появились, ничего такого не было! — Помолчи! Перед лицом гоблина замерло лезвие тесока каппы. — Необдуманные слова! Путь к смерти! — Да я! — Да он прав! хмыкнул я, не отводя взгляда от панорамы Мутатерра. «До нашего появления ведь тут ничего такого и не было. Ты веришь в совпадение, Каппа?» «В такие? Нет, не верю. А ты, командир, веришь, что это совпадение?» Усмехнувшись, я промолчал и поднял лицо к небу, от которого отвалился небольшой металлический лоскут, И будто уродливый осенний лист, кружась и переворачиваясь, полетел к земле. Только когда он упал где-то между зданий, я ответил «Повоюем и поймем, поубиваем и узнаем». У меня пока три варианта в башке, и из этих трех последние два мне не нравятся больше всего. «Десятники! Слушать сюда!» У вас пара суток, чтобы собрать свои сквады. Рокс! Хорхе! Да, командир! Си, сеньор! Нам нужно три внедорожника. Глянув на идущую перед нами машину, я поправился. Еще два внедорожника. Украдите, купите, отберите мне посрать! Но чтобы техника была! Есть! Сделаем! — И это только для начала, — добавил я. — Только для начала. Наконец-то, добравшись до конца склона, мы пошли по широкому финальному отрезку тракта добра, а нам навстречу уже пылил пяток встречающих машин. Похоже, правители Дублина-5 спешат выразить свою радость спасенным. — Командир! Я молча глянул на каппу, что смотрел на приближающихся встречающих, не убирая рук от автомата. «Какие три варианта?» «Первый очевиден». «Совпадение», — кивнул Каппа. «Просто совпадение, что эти великаны появились одновременно с нами». «Первое совпадение», — поправил я. «Просто пришло время, и система блеванула этими хорошо вооруженными ушлепками прямо в чашу Мутатерра. Послала, скажем, штук десять таких вот крутышей, дабы они стали десятниками для жидкого мутантского стада, чтобы оживить здешнюю сонную клоаку. То, что мы явились сюда одновременно с ними, просто совпадение. Но я мало верю в такие чудеса. Второй вариант. Продолжай. Система ввела их в ответ на наше появление. Она оценила наш общий тир и... «Ага», – зевнул я, – «на каждое действие есть противодействие». «Но мы не враги системе». «И не друзья». «Мы... мы просто новая производная каппа. И хер поймешь, как эти продвинутые системы реагируют на подобный ввод чего-то нового в старую затхлую среду. И хер его знает, кем и как писаны еще действующие правила Формоза». Тут все перевернуто с ног на голову, так что эти твари вполне могут быть системным ответом на наше появление. Вопрос в том, сколько их, чем они располагают и на кого они нацелены. На всех гоблинов Дублина пять сразу или только на нас? Достойный враг. Лучшее средство от застоя в череслах воина. Типа мы их трахнем? вклинился беззастенчиво слушающий рек. «Хе*** ты в джунглях правил набрался!» Каппа дарил орка презрительным взглядом, показавшим, что не стоит так буквально понимать его высказывание. Проигнорировав обоих, я продолжил размышлять вслух, не обращая внимания и на присевшую за мной ссаку. «И третий возможный вариант. Опять совпадение!» Что никак не связано напрямую с нами. Или же связано только отчасти. Что мы знаем о формозе? Да ни хрена не знаем. Мы находимся в прибрежной зоне, в одном из секторов огромного мирового колеса. И мы понятия не имеем, что за хрень происходит, например, в соседних секторах. Что там за мутатерром? Мы тоже не знаем. А что если эти вот громилы в сером лишь авангард? Чей авангард? Армии, пожал я плечами. Какой-нибудь, сука, армии. Какой-нибудь неизвестной нам силы. Они вооружены, они умеют командовать, они ведут войну непривычными для Дублина пять способами и средствами. Где бы они получили такое вооружение? Система выдала просто так? На мол, сносите город к херам! Или это первый отряд, посланный в этот сектор? Посланный, чтобы закрепиться, изучить территорию, создать базу, набрать рекрутов и начать трамбовать жидкое мутантское мясо, чтобы превратить их в солдат. Помните ту гору безголовых тел, встреченную уже дважды? Он убил своих, подала голос Сака. А своих так не убивают и гнить на дороге не бросают, верно? «Однажды командир нашего отряда наемников шлепнул троих струсивших, что кинули нас прямо в бою и дали деру. И мы их бросили гнить в тех развалинах торгового гигацентра». «Дезертиры!» – кивнул я. «Да! Показательная казнь дезертиров! Или еще хлеще! Как там по канонам? Один из десятка сбежал...» Весь десяток жопами на колье. И ведь если так прикинуть, дешним мутам это только на пользу. Они так и так погибали в неравных боях с дублинцами. Теперь же им снова погибать, но хотя бы с нехилым шансом пустить кровь врагу. Хреново, подытожила Сака. Что делать будем, Лит? Вооружаться, множиться и готовиться ответил я. А еще надо узнать, когда там был последний штурм мутантами Дублина-5. Эй, Беспалый! Есть еще выпить? Когда последний раз мутанты устраивали рейд? Да давненько уже. В городе говорят, что следующий вот-вот. Опять покрошим фарш уродов. Осклабился серый от пыли гоблин, но улыбка быстро съехала с его лица. «Хотя...» Его «хотя» было понятно. Он вспомнил про великанов в сером и понял, что если они примут участие в следующем штурме, то хер его знает, кто кого покрошит в фарш. «Хорхе?» «Да?» «Двигай прямо! Не разъедутся! Тарань к херрам! Я жрать хочу! Так что прямиком к зданию сраных риториков!» «Мы вообще-то все слышим», – вздохнула лежащая ничком девка с забинтованной головой. «Но я проставляюсь». «Еду прямо!» – проорал Хорхе. Не сбавивший скорости грузовик завыл ревуном и продолжил переть на вставшие на пути машины. Те оставались неподвижными секунд десять, прежде чем поспешно подать жопы назад, пропуская нас к вырастающему Дублину-5 с его недостроенной защитной стеной, окутанной дымами. «Армия!» – произнес я, поднимаясь и глядя на мрачный город. «Мне нужна долбанная армия!» Конец пятой книги